Глава семнадцатая. «Хорошо провели отпуск?» — спросил мистер Грин, увидев Аби. Это было так неожиданно, что Аби на секунду смутился, не зная, что ответить. Но вскоре выдавил, что «да, спасибо, очень хорошо». «Меня часто поражает, как у вас хватает наглости просить домашние отпуска. Их смысл состоял в том, чтобы позволить европейцам передохнуть в таких прохладных местах, как, например, джос или Буэа. Но сегодня это уже устарело». Когда я вижу, как такие африканцы, как вы, у кого и без того множество привилегий, просят две недели просто пошататься, мне хочется плакать. Аби сказал, что не будет возражать, если домашний отпуска вообще отменят. Однако решать это должно правительство. Да, именно такие, как вы, должны давить на правительство, чтобы оно приняло то или иное решение. Я всегда это говорил. Ни один нигериец не готов отказаться от малейшей привилегии ради интересов страны начиная от ваших министров и заканчивая самым мелким служащим. А вы заявляете, что хотите управлять сами». Его прервал телефонный звонок. Мистер Грин вернулся к себе, чтобы ответить на него. «В том, что он говорит, много правды», — отважилась Мэри после долгой паузы. «Не сомневаюсь. Я не имею в виду вас или таких, как вы, но, если честно, тут очень много праздников и выходных». «Нет, я не против. Но в Англии у меня никогда не было больше двух недель отпуска в году. А здесь? Как это можно? Четыре месяца!» Тут вернулся мистер Грин. «Это не вина нигерийцев», — сказал Аби. «Вы создали такие щадящие условия для самих себя, когда европейцы автоматически получали высокую должность, а африканцы — автоматически низкую. А теперь, когда единицы из нас допущены к высоким должностям, вы передумали и упрекаете нас». Мистер Грин прошел к двери кабинета мистера Ому. «Может быть, — сказала Мэри, — но я уверена, кто-то должен положить конец всем этим мусульманским праздникам. Вообще-то Нигерия — мусульманская страна». «Да вовсе нет. Вы имеете в виду север?» Они еще немного поспорили, а затем Мэри сменила тему. «Вы плохо выглядите, Аби. Не очень хорошо себя чувствую. О, мне очень жаль, а что с вами? Лихорадка?» — Да, легкий приступ малярии. — Почему вам не принять полудрин? — Все время забываю. — Непослушный мальчик. Вам должно быть стыдно. А что говорит ваша невеста? Она ведь медсестра, не так ли? Аби кивнул. — На вашем месте я бы обратилась к врачу. Вы действительно плохо выглядите, поверьте мне. Позднее обе зашел к мистеру Ома, чтобы узнать, как получить жалование авансом. Мистер Ома был док о вопросах финансов и делопроизводства и наверняка знал, возможно ли это в принципе и на каких условиях. Аби принял твердое решение насчет 50 фунтов, которые дала ему Клара. Он должен найти их за два месяца и перевести на ее счет. Преодолеют они нынешний кризис или нет, но в любом случае он обязан вернуть деньги. Ему в конце концов удалось попасть к ней в больницу. Но, едва увидев Аби, Клара отвернулась к стене. В палате были и другие больные, почти все следили за тем, что происходит. Никогда в жизни Аби не был так растерян. Он тут же вышел. Мистер Ома объяснил, что в исключительной ситуации служащий может получить аванс. То, как он это сказал, позволяло предположить, что исключительная ситуация каким-то образом связана с его личным расположением — Кстати, — добавил мистер Ома, меняя тему, — вам нужно подать декларацию о расходах на те двадцать пять фунтов и выплатить остаток. Аби только сейчас понял, что та сумма — не подарок, который можно было потратить на что угодно. И теперь с ужасом осознал, что да, он получил максимум возможного — двадцать пять фунтов, но с условием, что отчитается за каждую милю пути. Мистер Ома назвал это объяснительной, основывающейся на фактах. Аби вернулся к своему столу. Растили в дорожную карту, и, занявшись подсчетами, он выяснил, что путь от Лагоса до Умофии обошелся всего в пятнадцать фунтов. «Это уже совсем плохо», — подумал он. «Мистер Ома, выдавая двадцать пять фунтов, должен был предупредить его. Но тут уже ничего не поделаешь. Аби не мог сейчас вернуть десять фунтов. Придется сказать, что он находился в отпуске в Камеруне. не Некстати». Главным, к чему привел этот кризис в жизни Аби, — стало то, что он был вынужден впервые задуматься над побудительными мотивами своих поступков и, размышляя, вспомнил много такого, что напоминало чистое жульничество. Взять хотя бы историю с ежемесячной выплатой двадцати фунтов городскому союзу, она, в общем, стала основной причиной всех его бед. Почему он не засунул куда подальше свою гордость и не согласился с четырехмесячной отсрочкой, которую ему одобрили пусть и неохотно? Разве мог человек в его положении позволить себе подобную гордость? Разве не говорят у него на родине, что нельзя глотать собственную мокроту ни из гордости, ни из приличий? Еще раз обдумав ситуацию, Аби решил приостановить выплаты до момента, когда ему будет удобно. Встал вопрос, сообщать ли об этом союзу. Аби пришел к выводу, что и этого не нужно делать. Он не позволит им опять совать нос в его дела просто перестанет платить, а если спросят, почему, объяснить что имеет кое-какие семейные обязательства, и они первоочередные. Что такое семейные обязательства, понимали все это, вызовет сочувствие, а если даже нет, не страшно, никто не потащит сородича в суд, по крайней мере, из-за такого. Аби сидел и размышлял обо всем этом, как вдруг открылась дверь и вошел посыльный. Аби невольно вскочил, чтобы принять конверт, Он осмотрел его, перевернул и убедился, что письмо не вскрывали. Аби положил его в карман рубашки и опустился на стул. Посыльный исчез. Решение написать Кларе Аби принял минувшей ночью. Еще раз прокрутив в голове то, что произошло в больнице, он понял, что разозлился напрасно. Или, по крайней мере, у Клары было куда больше прав на это, чем у него. Она, несомненно, считала, что жива до сих пор никак не благодаря ему и, конечно, не могла знать, сколько дней Аби провел в тревоге и ночей без сна. Хотя даже если знала, важно ли это ей, какое утешение мертвец может извлечь из того, что его убийца посыпает голову пеплом. Аби, который теперь проводил все время в постели, встал и прошел к письменному столу. Писать письма ему было нелегко. Каждую фразу, прежде чем перенести на бумагу, он обдумывал. Порой ему требовалось 10 минут на вступительное предложение. Аби хотел сказать «Прости меня за все, что случилось». Я во всем виноват. Но отказался от этой мысли. Подобное самобичевание — сплошное жульничество. В конце концов он написал «Я могу понять, что ты больше не хочешь меня видеть. Я причинил тебе страшное зло, но я не верю, что все кончено». «Если ты дашь мне еще один шанс, я больше никогда тебя не подведу». Абиб перечитал письмо еще раз. Еще. Затем переписал набело, заменив «я не верю» на «я не могу заставить себя поверить». Абиб встал очень рано, чтобы передать письмо в больницу и успеть на службу к восьми часам. Он не осмелился зайти в палату и стоял за дверью, поджидая медсестру. Перед кабинетом врача уже выстроились в очередь больные, В воздухе пахло карболкой и разными лекарствами. Может, тут было и не очень грязно, но так казалось. Справа беременную женщину рвало в открытый сток. Аби не хотел видеть рвоту, но глаза сами смотрели туда. Мимо прошли два санитара, и Аби услышал, как один спросил у другого, «Эта женщина ждет медсестра?» «Не знаю», — ответил второй, словно ему задали сложный вопрос. «Такие всегда сегодня болеть, завтра нет, вот и пойми. Как говорят, не надо было получить живот».